Глава 38. Миндоса, кажется, ничего», — сказала я. «Да». Кайл смотрел на приятеля, угощавшего своей особенной текилой другого парня, которого я видела на кухне. Мне запомнилась его рубашка в черно-белую клетку. Судя по тому, как от парня пахло сигаретным дымом, он недавно выходил покурить. Ну, по крайней мере, некоторые в этой компании достаточно воспитаны, чтобы не курить в доме, в отличие от многих прежних гостей брата. «Он женат?» Кайл, чуть повернув голову, кивнул. Круто. Похоже, все темы для светской беседы я исчерпала. Оставались еще погода и спорт, но это уже последнее дело. До такого я пока не докатилась. Хотя и была под мухой, и молчаливость Кайла меня раздражала. Не вести же себя, как озабоченная одиночка на вечеринке. Да еще не быть, нибудь а в папином доме. Кайл опять кивнул. И все. Сегодня он слегка ослабил бдительность. И я стала забывать о стене, которую он себя окружил. Однако стена никуда не делась и по-прежнему нас разделяла. Вот почему я не люблю свидания. Или что там такое у нас было? Только минут двадцать назад я себе призналась, что меня к Кайлу тянет. Мы стояли рядом в кухне, и я буквально чувствовала тепло его тела. Мое к нему влечение было сильным, почти животным. На какой-то миг я позволила природе одержать верх, но разум все же победил. И стал анализировать причины, по которым я не понравлюсь Кайлу. Почему у нас ничего не получится? Вот такой я романтик. Я огляделась. Веселый Мендоса наливал текилу Остину и сидевший рядом брюнетки. Три каких-то парня устроились на полу, из кухни тоже доносились голоса. Все жили своей жизнью. Болтали, слушали, смеялись, пили, игрались в телефонах. Все. Кроме единственного человека, с которым мне хотелось общаться. Моя досада все росла, и к тому времени, когда Остина и его девица начали целоваться, ну, то есть минут через пять, Я уже не могла усидеть на месте. Мне нужно было на воздух. Я встала. Кайл, если и заметил, ничем этого не показал.